«Я помнить», — повторил томсон — «но как я найти тот снайпер? Я даже не знать, кто это». «В зоне любой расскажет, что это за тип такой», — буркнул Петрович. И призадумался. «Ни фигню он только что сморозил. Никто не будет американцу рассказывать про снайпера. Себе дороже. Мало ли, узнает легенда зоны, у кого язык без костей. Да и укоротит его своей бритвой по самые бронхи. Оно надо кому?» «Ладно, сейчас», — сказал торговец, кряхтя поднимаясь с кресла. Подошел к полке, где в ряд выстроились черные книги с надписями «Серебром». Вытащил одну с надписью «Закон торговца», протянул американцу. Вот этот. На Томсона с обложки книги пристально смотрел человек, лицо которого показалось американцу смутно знакомым. Он слишком долго работал в полиции, и запоминать чужие физиономии давно стало частью его профессии. Где-то он этого мужика в сталкерском комбинезоне определенно видел, но где? Позади сталкера, сжимающего в руке нож, «Были нарисованы еще две фигуры». Томпсон удивленно поднял глаза на Петровича. «Это ты?» «Я...» – нехотя произнес торговец. «Это зона, парень. Тут и не такое бывает». «А это кто?» – не отставал американец, ткнув пальцем в изображение девушки с пистолетом. «Не твое дело», – взбеленился был Петрович, и вдруг обмяк, будто из него стальной стержень выдернули. По полным щекам торговца потекли слезы. «Дочь это моя, доченька. Все, что у меня осталось...» Погибла она из-за этого гада. «Мой сочувствовать», — произнес Томпсон. «Но тут на книга она целит в снайпер из пистолет». «Короче, это не твое дело», — усилием воли Петрович взял себя в руки и уже мысленно ругал себя за минутную слабость. «Ты обещал убить снайпера, значит, должен убить. Но в одном ты прав. Искать иголку в стоге сена — это не дело». Он ушел снова, но быстро вернулся, неся в руки нечто похожее на гнилое яблоко, заплесневевшее до зелени. Причем зелень эта едва заметно шевелилась, словно текла по гнили. Мерзкая штука, и как торговцу не противно ее в руках держать?» Заметив брезгливую гримасу американца, торговец усмехнулся. «Ну да, выглядит неаппетитно. И так и зовется — гниль. Недешевый артефакт, кстати. Жаль только, что одноразовый. Открывает кратковременный портал в одну сторону. Надо только хорошо представить, куда тебе надо. Правда, арт не без дури, может промахнуться на километр-другой». И прыгать в него надо быстро, иначе схлопнется. Да и перекусить тебя пополам. Гниль любит напоследок так шутить. Ну что, готов, американец?» «А куда я попасть?» Осторожно поинтересовался Томпсон, которому очень не понравилась идея задействовать в своей миссии аномалию, имеющую привычку располовинивать тех, кто настолько сумасшедший, чтобы в нее прыгать. Петрович пожал плечами. «Ну, судя по тому, что военные ни с того ни с сего раздолбали научников на озере Куписта», «Снайпер должен быть там. У нас же в зоне как? Если случается где-то глобальная пакость, значит, без него не обошлось. Тебе наши места незнакомы, так что окрестности куписты я представлю за тебя. И портал сам открою. Тебе останется только быстро прыгнуть в него, выполнить миссию и вернуться сюда за наградой. В порядке исключения будет тебе хороший приз, если все сделаешь как надо. Я в благородство играть не люблю, но ради такого дела готов раскошелиться. Не надо приз» мотнул головой Джек. «Мне надо найти ученый по фамилии Захаров. Очень нужный. Поможешь?» «Ну так считай, что тебе повезло», — сказал Петрович. «Тут моя помощь тебе не потребуется. Захаров, если жив, конечно, может быть только там, под руинами своего научного центра. Пойдешь туда, убьешь сразу двух зайцев. Такой вот каламбур получается. Ну что, согласен?» «Согласный», — решительно кивнул Томпсон. После услышанного он был согласен шагнуть даже в преисподнюю если бы ему сказали, что там он сможет найти человека, способного оживить его жену и дочь. «Вот и отлично», — сказал торговец, протянул руку через отверстие в решетке и с неожиданной силой швырнул гниль в угол. Мерзкого вида артефакт отскочил от стены, ударился о пол и лопнул, выплеснув наружу из себя сноп ярчайшего света, похожий на шаровую молнию около полутора метров в диаметре. Томпсон от неожиданности попытался прикрыть глаза ладонью, спасая глаза но крик петровича хресстанул его словно плетью быстрее мать твою и томса напомнившись прыгнул вперед прямо в центр светового шара мысленно на всякий случай попрощавшись с жизнью опытный петрович зажмурился закрыв ладонями уши и данная предосторожность оказалась не лишней хлопнула так будто на складе разом взорвались все гранаты когда торговец открыл глаза на полу перед его решеткой было большое черное пятно на краю которого валялась подошва берца и будто срезанный автогеном приклад вместе с рукоятью и частью ствольной коробки. «Эх, такой карабин загубил, пиндос неповоротливый!» — вздохнул Петрович. И кивнул Кибу, стоящему рядом. «Чего стоишь? Иди по двери! Вдруг кому приклад от М4 понадобится?»